Чур -чура. Шагаю до да шагаю, вдруг вижу далеко впереди поднялся с кочки большой журавль и, как-то смешно пригнувшись, убежал в кусты. Я сразу сообразил, что это не журавль, а журавлиха, и что на той кочке у нее гнездо. Подошел к кочке. Верно, в кочке углубление, и в нем на подстилке из травы лежат два большущих пятнистых яйца, каждая с мою ладонь. Одно целое, а другое с дыркой. И рядом лежит толстая скорлупка. Птенец, видно, сию минуту только сделал себе в яйце окошко. Я так и замер на месте. Что дальше будет? Вдруг из окошка высунулась взъерошенная головенка на длинной шее. Журавленок. Журавленок покрутил острым носом и зажмурил глаза. Мир, в котором журавленок собирался родиться, был полон солнца и яркой зелени. «Привет тебе, привет!» – громко поприветствовал я птенца. «Ну как, нравится тебе у нас?» Журавленок беспокойно завертел головой, но, видно, не понял, что я стою рядом с ним. Тогда я наклонился к нему. Моя тень накрыла гнездо, и вдруг нырк. Журавленок исчез в яйце. В гнезде по-прежнему лежали два очень крупных яйца. Одно целое, другое с дыркой в скорлупе. «Вот это здорово!» Удивился я. Не успел еще на свет родиться, а уж в прятки играет. Чур-чура, я домой. Вспомнились мне тут говорящие яички серой куропатки. И я подумал, а может они тогда не со страху пищали, а между собой сговаривались, как от меня ловчее удрать? И ведь удрали. Видно, птенцы, еще не родясь на свет, мастера в прятки играть. А я их уму разум учить собрался. Размахнулся я корзиночкой, что была у меня приготовлена для будущих моих воспитанников-птенчиков, и закинул ее далеко в траву. А сам пошел в деревню щеночка доставать. Щенок не прятаться не умеет, не плавать и непослушный. Вот его и буду учить.